Глава 10. Как изменить ваши чувства. Часть 1. Ежедневник настроения. Предлагаю вам поработать вместе со мной так же, как я работал с пациентами, чьи истории вам рассказал. Я наглядно покажу вам, как изменить ваш образ мыслей и то, что вы чувствуете. Чтобы вам было легче, я пошагово расскажу, как нужно заполнять ежедневник настроения. Смотрите таблицы «Ежедневник настроения». В этой главе будут письменные упражнения. Их нужно выполнить, если вы хотите получить реальный эффект. Даже если у вас нет тяжелого депрессивного состояния или тревожности, вы сможете разобраться с тем, как именно работают эти инструменты. Шаг 1. Выберите событие или момент-триггер. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на конкретном моменте, когда чувствовали себя подавленно. На любой дороге жизни периодически встречаются ухабы, поэтому вам нужно будет выбрать любую ситуацию, в которой вы были расстроены. Кратко опишите эту ситуацию в вашем ежедневнике настроения, в верхней части страницы. Почему мы всегда начинаем с одного конкретного момента, когда вы были расстроены или подавлены? На то есть две причины. Первая. Все ваши проблемы будут сосредоточены в этой минуте. И когда поймёте, почему были расстроены именно в тот момент, вы осознаете, почему вы вообще расстраиваетесь. Почти всегда это будет одно и то же. Вторая. Когда вы научитесь менять свой образ мыслей и чувств в конкретном случае, то поймёте, как это сделать когда угодно. Техники, которые помогут вам в данный момент, будут работать для вас всегда. Триггером может быть все, что расстраивает вас или повергает в уныние. Неважно, сейчас или когда-то в прошлом. Возможно, это будет какая-то неудача, потеря или ситуация, когда вас подвел близкий человек. Может быть что-то пугающее, например, необходимость выступить перед публикой или заговорить с незнакомцем, если вы очень застенчивы. Если чувствуете вину, то таким триггером может быть то, что вы сказали или сделали, задев чувства близкого человека. Если вам стыдно, то, возможно, это какая-то глупость, которую вы сказали или сделали. Триггером может стать даже то, что вы сейчас сидите, слушаете эту книгу и чувствуете печаль, тревогу или растерянность. Например, вчера 25-летний программист по имени Бен сказал мне, что занимался сексом. Бен по-настоящему увлекся и фантазировал о продолжении романтических отношений. Но ему не ответили взаимностью. Узнав, что он всего лишь очередная интрижка на стороне, Бен почувствовал себя неприятно и неловко. Бен записал фразу «отказ от отношений» в качестве события триггера в ежедневнике настроения. Подобное короткое описание идеально. Триггером может стать всё, что угодно, но это должно быть нечто реальное и конкретное. Например, «жизнь поганая не подходит», слишком расплывчатая и общая формулировка. Нет ничего плохого в том, чтобы считать жизнь поганой. Иногда она именно такая и есть. Но нужно указать конкретный момент, когда жизнь показалась вам особенно поганой. Выбирайте момент, когда вам было плохо, и вы хотели почувствовать себя лучше. Дело в том, что многие люди чувствуют себя несчастными, но на самом деле не ищут помощи. Это нормально. У меня такое тоже бывает. Но для этого примера нужно, чтобы вы выбрали момент или событие, когда вам хотелось бы получить помощь. Кроме того, обязательно убедитесь, что выбрали ситуацию, когда страдали от внутренних эмоциональных проблем, а не в результате участия в конфликте с кем-либо. Внутренние проблемы могут включать в себя депрессивные переживания и чувства тревоги, при этом ваши мысли будут по большей части направлены на вас же самих «я неудачник», а не на кого-то другого «она неудачница», как часто бывает во время проблем в отношениях. Инструменты для работы с конфликтами в отношениях достаточно сильно отличаются от тех, которые используют для борьбы с тревожностью и депрессией. Позднее, в этой же книге, я покажу вам, как решать конфликты в отношениях, но эта глава сосредоточена на другом. Вы можете справедливо заметить, что Бен и Мелани, о которых я рассказывал, страдали именно из-за проблем в отношениях. Мелани чувствовала стыд из-за двух разводов и волновалась, что ее станут осуждать. Бен переживал из-за того, что его отвергли. Безусловно, это проблема в отношениях, но негативные мысли обоих были направлены на самих себя — Они оба винили себя, а не других, а еще страдали в первую очередь из-за подавленности, стыда, чувства неполноценности и тревоги. Так что проблема в отношениях тоже может быть событием-триггером, если ваши негативные мысли и чувства в основном направлены на вас. К этому моменту вы должны были уже кратко описать момент или событие-триггер в верхней части первой страницы ежедневника настроения. Вы это сделали? Или пропустили этот шаг и продолжили слушать? А, вы пропустили этот шаг? Я подозревал, что такое может случиться. Знаете, я очень рад, что вы купили эту книгу и дали мне возможность поделиться с вами новыми методами. Но я надеюсь, что все-таки смогу убедить вас попробовать выполнить упражнение сейчас или позже, потому что хочу помочь вам изменить образ мыслей и чувств. Это принесет и вам, и мне столько радости. Если вы хотите просто прослушать эту главу, не отвлекаясь на письменные упражнения, это отличный первый шаг. Тогда я рекомендовал бы вам прослушать ее дважды, но во второй раз все-таки взяться за письменную работу. Даже если вы психотерапевт и слушаете эту книгу для того, чтобы узнать новые способы помочь вашим пациентам, я предлагаю вам выполнить письменные упражнения. На это есть две причины. Первая. Письменная работа поможет вам отточить навыки владения этими техниками и углубить их понимание. Второе. Работать над собой очень важно, если вы хотите стать целителем, а не просто знатоком техник. Библейское выражение «врач исцели себя сам» сегодня настолько же справедливо, насколько было и 2000 лет назад. Конечно, если вы слушаете эту книгу в аудиоформате «За рулём», не отвлекайтесь. Сделайте упражнение тогда, когда доберётесь до дома, а пока следите за дорогой. Шаг второй. Обведите и оцените свои эмоции. Описали событие или момент-триггер? Отлично. Следующий шаг очень простой. В ежедневнике настроения вы найдёте список негативных эмоций, которые разделены на несколько категорий отведите те ощущения в каждой из них, которые резонируют с вашими собственными. Например, Бен обвел слова «подавленность» и «уныние», потому что эти чувства сильнее всего перекликались с тем, что он ощутил, когда узнал, что продолжения отношений не будет. Когда обведете негативные чувства, оцените по шкале от нуля, совсем нет, до 100 хуже не бывает, насколько они сильны. Запишите эти цифры в колонку «до». Вы можете записать, насколько интенсивны были чувства в момент триггера или то, как они ощущаются сейчас. Лучше было бы отметить, что вы чувствовали тогда, но если сейчас ощущение по-прежнему вас беспокоит, запишите их силу. Бен оценил интенсивность своих чувств в 100%. Когда вы закончите с первой категории эмоций, продолжайте работать над остальными негативными переживаниями, обводите их и отмечайте, насколько они интенсивны. Вы можете испытывать тревогу, вину, одиночество, безнадежность, боль, чувствовать себя неполноценным. Но в таблице есть место для других чувств. Туда можно записать любые ощущения, которых нет в списке. Например, вы можете чувствовать себя в ловушке, думать, что вас предали, быть ошеломленным или испытывать стресс. Записывайте все эмоции и не забудьте отметить их интенсивность. Таблица эмоций в ежедневнике дает мне ясную картину того, как пациент ощущает себя в начале сессии. Я рассматриваю 9 основных категорий. Некоторые психотерапевты могут сказать, что не все пациенты знают, что чувствуют. Для этого есть особый термин — алекситимия, серьезное слово с простым значением. Алекситимия — это невозможность идентифицировать и описать свои эмоции. Некоторые специалисты отмечают, что от неё страдают примерно 10% общего населения Земли, а большинство психотерапевтов заявляют, что у них много пациентов с такой особенностью. Меня это всегда удивляло, потому что в моей практике не было пациентов, которые не знали бы, что именно чувствуют. Думаю, из-за того, что я всегда пользовался ежедневником настроения». Когда ты сосредоточен на конкретном моменте триггере, очень легко определить, какие именно негативные чувства он вызвал и отметить, насколько сильные они были. Таблица эмоций также дает мне отличный материал для анализа сессий. Я могу четко отследить, насколько пациенту стало или не стало лучше. Именно с ТИ, тестинг, то есть с проверки эмоций пациента, начинается настоящая работа психотерапевта в подходе ТИМ. Это нечто вроде эмоционального рентгена, который позволяет нам увидеть, что именно пациент ощущает в начале и в конце каждой встречи, а также оценить ее эффективность или неэффективность. Для меня это очень удобно, ведь теперь психотерапевты не смогут продолжать бесконечные сессии за закрытыми дверями, без всякой конкретики, повторяя их месяц за месяцем и год за годом. Целью становится быстрое, глубокое и измеримое изменение. Эта концепция несет в себе мощную перемену того, как именно практикуют психотерапевты в Соединенных Штатах и по всему миру. Я бы хотел, чтобы все мои коллеги пользовались такой проверкой, и я верю, что однажды эта процедура станет обязательной, так же, как в медицине сейчас требуются анализы показателей. Если бы вы попытались кого-то лечить без термометра, анализа крови или рентгена, то вскоре лишились бы права практиковать мне кажется, специалисты, которые работают с душевным здоровьем, должны придерживаться тех же стандартов. Шаг 3. Запишите негативные мысли. А теперь я попрошу вас записать негативные мысли, которые связаны с вашими негативными чувствами. Спросите себя, что я говорю себе, когда чувствую себя несчастным, или когда испытываю стыд, или когда теряю надежду. Для этого используйте список обведенных негативных эмоций в ежедневнике настроения. Запишите ваши негативные мысли короткими полными предложениями и пронумеруйте их. Затем обозначьте, насколько сильно вы верите в каждую из негативных мыслей по шкале от 0, совсем нет, до 100 полностью в колонке «до». Согласно теории доктора Аарона Бека об искажениях в содержании когнитивных структур, каждое негативное чувство вызывается конкретными негативными мыслями. Например, если вы говорите себе, что сделали что-то плохое или обидели близкого человека, запускается чувство вины. Если вы говорите себе, что вы в опасности, запускается чувство тревоги. Если вы говорите себе, что вы неудачник, запускаются депрессивные чувства. Благодаря теории Бека об искажении когнитивных структур очень легко проследить, как именно ваши негативные чувства связаны с вашими негативными мыслями. Просто воспользуйтесь таблицей, чтобы найти свои негативные чувства и спросите себя, о чем я думаю, когда так себя чувствую, что я себе говорю, какие мысли посещают мой ум. Смотрите таблицу «Мысли и чувства. Теория искажения содержания когнитивных структур». Вот еще несколько советов. Первый. Не помещайте описание событий, которые вас расстроили, в колонку с негативными мыслями. Запишите их в начале ежедневника настроения. Потому что изменить что-то в случившемся событии вы не можете. Вам под силу изменить только то, что вы думаете и чувствуете по этому поводу. Колонка с негативными мыслями предназначена для ваших мыслей о случившемся. В большинстве случаев эти мысли будут искажены. Второй. Не помещайте ваши эмоции или чувства в колонку с негативными мыслями. Вместо этого обведите и проранжируйте ваши эмоции в специальной табличке. Вы не можете изменить чувства, которые испытываете. Вам под силу только изменить искаженные мысли, которые становятся для этих чувств триггером. Третий. Используйте короткие предложения и старайтесь на одну мысль не использовать больше одного или максимум двух предложений не избегайте долгих и пространных описаний вашей проблемы четверт используйте полные предложения не пишите односложные фразы вроде никчемность или полный отстой так невозможно понять что именно никчемно или что вы назвали полным отстоем полные негативные мысли звучало бы так я никчемный или моя презентация полный отстой Пятый. не вписывайте риторические вопросы вроде почему же я так облажался Вместо этого переделывайте вопросы в утверждение или заявление о том, что должны были или не должны делать. Например, «Я сильно облажался» или «Я не должен был так облажаться». В качестве примера вернемся к Бену. Когда Бену отказали, он записал следующие негативные мысли в свой ежедневник настроения. Первое. «Есть во мне что-то глубинное и никчемное, из-за чего меня невозможно полюбить». Второе. Я никчёмный, потому что не обладаю физической и сексуальной привлекательностью. Третье. Я чувствую себя никчёмным и уязвлённым из-за того, что меня отвергли. Две первые негативные мысли содержат множество искажений. Однако третья мысль сформулирована не по правилам. Видите, почему? Попробуйте определить, что не так в формулировке этой мысли. Правильных ответов тут может быть много, а может быть всего один. Когда закончите упражнение, прослушайте мой ответ. Варианты ответов. Первый. Это описание негативного события. Второй. Это описание негативных чувств. Третий. В формулировке есть оговорка по Фрейду. Четвертый. В формулировке есть риторический вопрос. Мой ответ. Ответ номер один — Это описание негативного события «меня отвергли», и номер два — это описание негативных чувств «я чувствую себя никчемным и уязвленным». То, что Бену отказали в продолжении отношений, это событие, которое произошло на самом деле и было для него действительно болезненным. Бен не может изменить то, что уже произошло. Заявив, что его отвергли, Бен просто описывает события вместо того, чтобы записать свои мысли по этому поводу. В добавлении к этому чувства никчемности и боли, которые Бен испытывает, действительно настоящие. Они отражают эмоции, которые связаны со случившимся, а не его мысли об этом. И вот еще одна последняя подсказка о том, как можно вылавливать свои негативные мысли. Если вы чувствуете себя расстроенным, но не можете определить негативные мысли, то попробуйте их просто придумать. Обычно это отлично работает. Например, недавно мне написал человек по имени Рамиш и поделился, что ему понравилась моя книга «Терапия беспокойства». При этом он добавил, что чувствует невероятную тревогу из-за предстоящего выступления на работе, но выделить негативные мысли, которые к этому привели, у него никак не получается. Он хотел знать, что же ему делать. Я попросил Рамиша записать негативные мысли, которые могли бы быть у него в такой ситуации. Он ответил следующим письмом. «Дорогой доктор Бернс, спасибо, что ответили мне. Человек, оказавшийся в такой ситуации, мог бы думать так. Я буду постоянно запинаться. Английский мне не родной язык, я не говорю на нем на должном уровне. Люди подумают обо мне дурно, если я стану ошибаться в словах». Мне могут начать задавать вопросы по исследованию, на которые я не знаю ответа, и я буду выглядеть идиотом. Может статься, люди скажут, что моя методология очень слаба и что на самом деле, чтобы мне там не казалось, никаких причинно-следственных связей я не нахожу. Тогда все, что я скажу дальше, не будет иметь значения, и до конца семинара мне будет очень неловко». Я не успею рассказать всё за 30 минут, так что в конце стану торопиться и забуду о чём-нибудь важном. Кажется, я понял, чего вы от меня добивались. Пусть даже я не знаю, как конкретно выразить свои мысли, они никуда не деваются, верно? Может быть, назвать их мыслями из-под тишка? Рамиш был прав. Это действительно мысли из-под тишка. Когда вы их записываете, становится гораздо проще определить, что именно вы думаете, а это первый шаг к тому, чтобы исправить ваше состояние. Мне так понравилось письмо Рамиша, что я записал подкаст просто для того, чтобы разобрать его негативные мысли. Если хотите его послушать, то можете найти эту запись у меня на сайте под номером 150. А теперь пришло время записать ваши негативные мысли в ежедневник настроения. Пожалуйста, сделайте это прежде, чем продолжить слушать. Шаг 4. Определить когнитивные искажения. Как только вы запишете негативные мысли, рассмотрите этот список по пунктам один за другим и перечислите все искажения в соответствующей колонке с помощью аббревиатур. Не переживайте, если нашли много искажений в одной мысли. Это нормально. Более того, многие искажения пересекаются между собой. Иногда в одной негативной мысли можно найти все 10 искажений. Если же вам не удается найти в мысли ни одного искажения, проверьте формулировку. Возможно, это просто описание события или чувства вместо мысли. Помните, именно то, что вы думаете о событии, то есть как вы думаете о нем и как интерпретируете, вас расстраивает. Чтобы проверить искажение, попробуйте задать себе вопросы. Первый. Почему именно эта негативная мысль — пример когнитивного искажения? Второй. Почему это нереалистичный способ мышления, ведущий к заблуждениям? Третий. Почему это искажение делает мне больно и расстраивает? Шаг пятый. Вопрос о волшебном лекарстве. Вам удалось определить когнитивные искажения в ваших негативных мыслях? Хорошо. А теперь я задам вам вопрос, который может прозвучать даже глупо. Нужна ли вам помощь с вашими негативными мыслями и чувствами? Хотите ли вы почувствовать себя лучше? Если ответ «нет», я это пойму. Но если ответ «да» и вы хотите, чтобы вам помогли справиться с негативными мыслями и чувствами, это потрясающе. В таком случае у меня для вас есть второй вопрос. Какая именно помощь вам нужна? Другими словами, если бы сегодня случилось чудо, и после того, как вы заполнили ежедневник настроения, ваше состояние фантастическим образом бы улучшилось, что бы случилось? Большинство моих пациентов говорит, что они ощутили бы счастье и радость вместо тревоги, уныния, переживания собственной никчемности, безнадежности, злости и стыда. Они говорят, что хотели бы навсегда избавиться от своих негативных мыслей и чувств. Вы чувствуете то же самое? Вы бы хотели, чтобы ваши негативные мысли и чувства исчезли? Шаг шестой. Волшебная кнопка. Если ответ «да», то у меня есть для вас еще один вопрос. И я думаю, вы уже знаете, какой. Представьте себе, что перед вами появляется волшебная кнопка. Если вы на нее нажмете, все ваши негативные мысли и чувства немедленно исчезнут, без всяких усилий, и вы тут же ощутите счастье и радость. Вы нажали бы на кнопку. Конечно, мы оба знаем, что никаких волшебных кнопок не существует, но у меня есть невероятный набор инструментов, который поможет вам изменить образ мышления и ваших чувств. И пусть конкретных результатов я обещать не могу, если мы будем трудиться вместе, есть все шансы на то, что ваше состояние улучшится, а ваши негативные мысли исчезнут навсегда. Но я не уверен, что использовать эти инструменты — хорошая идея. Помните почему? Потому что у ваших негативных мыслей и чувств есть свои положительные стороны, которые могут исчезнуть, если вы нажмете на волшебную кнопку. К тому же ваши негативные мысли и чувства, скорее всего, почти точно скрывают под собой что-то позитивное и замечательное в отношении вас. И оно тоже исчезнет, если вы нажмете на волшебную кнопку. Шаг седьмой. Позитивный рефрейминг. Перед тем, как вмешаться и очень быстро все поменять, попробуем изучить ваши мысли и чувства с радикально новой точки зрения. Для этого воспользуемся методом позитивного рефрейминга, который подробно описывается в этой книге. Вот как он работает. Во-первых, сначала перечислите свои негативные мысли и чувства одно за другим в левой колонке и задайте себе следующие два вопроса. Есть ли у этой негативной мысли или чувства какие-то плюсы? Может ли она мне чем-то помочь? что эта негативная мысль или чувство раскрывает во мне относительно принципиальных ценностей, как она отражает их красоту, позитивность и невероятность. Затем перечислите все плюсы и принципиальные ценности, которые придут вам в голову в правой колонке. Не делайте это в общем. Сосредоточивайтесь на каждой негативной мысли или чувстве по отдельности. Просто потому, что в каждую нашу негативную мысль или чувство вшито слишком много плюсов и принципиальных ценностей. Они все будут разными. Чтобы вам было проще, можем начать с одной из категорий негативных мыслей, которую вы обвели в ежедневнике настроения. Например, если вы обвели грусть, уныние или подавленность, то выпишите эти чувства в левую колонку при работе с позитивным рефреймингом. А теперь задайте себе два вопроса. Первый. Какие плюсы и преимущества могут быть в ощущении грусти, уныния и подавленности? Второй. Что эти чувства говорят обо мне и моих главных ценностей, которые оказываются позитивными или просто потрясающими? Что-нибудь приходит на ум? Если да, то запишите это в правую колонку. Например, давайте предположим, что вы чувствуете себя грустно из-за того, что годами не можете излечиться от депрессии и тревожности. Многие из моих пациентов чувствуют себя так, когда впервые приходят ко мне на сеанс. Более того, многие из них пережили десятилетия напрасного лечения с лекарствами, и психотерапией и иногда даже электрошоком. Но ничего из этого не помогло. Однажды я работал с женщиной из Европы, которая пережила почти 200 сеансов электрошоковой терапии и две неудавшиеся лоботомии для избавления от депрессии и тревожности. Я бы сказал, что ощущение некоторой подавленности, если долго не можешь избавиться от депрессии, совершенно нормально. Согласны? Если да, то таблица позитивного рефрейминга в вашем случае может выглядеть так. Негативные мысли или эмоции. Грусть, уныние, подавленность. Плюсы и ценности. Эти чувства понятны и уместны, поскольку ни один из способов лечения моей депрессии и тревожности так ни разу мне и не помог. Конечно, вы можете испытывать грусть и подавленность по какому-то другому поводу. Например, если вы потеряли любимого человека, ощущение грусти может отражать выражение вашей любви к тому, кого вы решились. А если вас уволили с работы или начались какие-то проблемы с карьерой, ваша грусть может быть отражением любви к своему делу и готовности работать продуктивно и зарабатывать на достойную жизнь для вашей семьи. В то же время вы можете испытывать чувство вины. К счастью, вина — это одно из самых простых для позитивного рефрейминга ощущений, как вы уже видели в главе четвертой, где мы работали вместе с Каром. Задайте себе следующие вопросы. Первый. Есть ли плюсы в том, что я чувствую вину? Каким образом моя вина мне помогает? Второй. Что хорошего и правильного моя вина говорит обо мне и о моих глубинных ценностях? Посмотрите, что придет вам на ум, а потом, не заглядывая дальше, запишите свои мысли в таблицу из PDF-предложения. Мой ответ. Вот что может ваша вина. Первое. Показать, что у вас есть нравственный компас. Второе. Показать, что вы беспокоитесь о других. Третье. Сделать вас более чувствительным к состоянию других людей. Четвертое. Мотивировать вас перед кем-то извиниться и поменять свое поведение. Было бы с вашей стороны странно и даже говорило бы о вашей черствости, если бы вы обидели кого-то и не чувствовали за это вины. Например, большинство психопатов вообще не обладают сильным или даже хоть сколько-нибудь выраженным чувством вины. Пятое. Показать, что вы реалистично оцениваете свои недостатки и готовы нести за них ответственность. Шестое. Показать, что вы скромны. Седьмое. Показать, что вы не хотите обижать других или пользоваться ими. Восьмое. Показать, что у вас высокие стандарты. Как видите, вина причиняет боль, но в чем-то она напоминает физическую, то есть может заставить вас действовать быстро и уберечь от травм. Без боли вы оставили бы руку на горящей конфорке и очень сильно бы обожглись. Что насчет безнадежности? Потеря надежды — одно из самых тяжелых чувств для позитивного рефрейминга. Какое-то время даже мне казалось, что увидеть в ощущении безнадежности хоть что-то позитивное сложно. На самом деле безнадежность — это одна из самых болезненных эмоций, какую только может испытывать человек. Доктор Аарон Бекк указал, что мы можем пережить практически любые страдания, если точно будем знать, что им настанет конец. Но если вы ощущаете безнадёжность, то будете, скорее всего, убеждены, что конец страданиям не наступит, и это убеждение может спровоцировать суицидальные мысли. Поскольку такой билет в один конец будет казаться вам единственно возможным способом избежать боли. Как вообще безнадёжность может быть позитивной? Это же какая-то глупость. Подумайте немного перед тем, как продолжить слушать, и задайте себе следующие вопросы. Первый. Есть ли плюсы в безнадёжности? Чем это ощущение может мне помочь или как защитить? Второй. Что хорошего и правильного ощущения безнадёжности говорит обо мне и о моих глубинных ценностях? Как только вам что-то придёт на ум, запишите несколько мыслей в прикреплённую таблицу, а потом продолжите слушать, чтобы узнать мой ответ. Но всё-таки не подсматривайте сразу. Сначала попробуйте ответить сами. Мой ответ. Ощущение безнадежности может следующее. Первое. Защитить вас от завышения ожиданий и очередного отчаянного разочарования, когда случится неудача. Например, в этой книге я повторяю вам, что придумал несколько мощных инструментов для борьбы с депрессивными и тревожными состояниями, а еще подчеркнул, что многие излечиваются очень быстро. Это звучит прекрасно, но если вы обнадежите себя, а потом эта книга вам не поможет, вы можете столкнуться с невероятным разочарованием. Но если вы скажете себе, что эта книга не поможет, или что это очень сомнительно, вы уже застрахуете себя от крушения надежд. Второе. Показать, что вы честны и принимаете факт объективно, ведь, скорее всего, вы уже пережили ряд разочарований, неудач и проблем. Ощущение безнадежности часто сопровождается определенной объективностью. Третье. Показать, что вы умны и способны на критическое мышление. Быть скептично настроенным по отношению к новым методам лечения — это нормально. В конце концов, я могу быть просто очередным мошенником, который пытается раскрутить сомнительную методику. Четвертое. Дает вам хороший повод перестать убиваться. Так вы можете перестать делать одно и то же, не замечая, что это не работает. Безнадежность может снизить напряжение из-за того, что ваши попытки заканчиваются неудачами. Пятое мотивировать вас общаться с другими людьми и не скрывать от них, насколько вам тяжело. Понимаете, о чём я? Безнадёжность может очень сильно деморализовать и доставить невероятную боль, но в то же время принести пользу. А ещё она может стать выражением вашей честности и ума, а также позволить вам всё-таки посочувствовать самому себе. Чтобы вам было проще определить, какие плюсы есть у негативных мыслей и как они могут стать отражением чего-то прекрасного в вашей личности, я составил для вас дорожную карту позитивного рефрейминга негативных мыслей. Приведу ее дальше. Этот инструмент позволит вам легко находить позитивные во всех типах негативных эмоций — Можете просто найти нужные вам негативные чувства и посмотреть, какие плюсы из него можно извлечь, а затем записать их в правую колонку вашей собственной таблицы позитивного рефрейминга. Смотрите таблицу «Дорожная карта позитивного рефрейминга негативных чувств». Итак, до сих пор мы обсуждали позитивный рефрейминг в основном негативных чувств. Но этот же инструмент можно успешно применять и в отношении негативных мыслей. Предположим, вы записали в свой ежедневник настроение мысли с самокритикой. Например, вы вините себя в какой-то неудаче или недостатке и говорите себе, что вы неудачник и посмешище. Возможно, вы считаете, что могли бы быть лучше, чем вы есть, а еще не должны были совершать в ту или иную ошибку. Можете точно так же одну за другой записать ваши негативные мысли в левой колонке таблицы позитивного рефрейминга, а потом задать себе два уже знакомых вопроса. Первый. Есть ли плюсы у этой негативной мысли? Второй. Что хорошего и правильного показывает эта негативная мысль о моих глубинных ценностях? Негативные мысли с самокритикой могут быть очень полезными и почти всегда отражают ваши глубинные ценности. Например, негативная мысль может показывать, что у вас высокие стандарты, и вы не готовы мириться с посредственностью. Это очень хорошо. Помимо прочего, высокие стандарты могут мотивировать вас работать изо всех сил и стараться проявить себя как можно лучше. Возможно, именно из-за вашего труда и высоких стандартов вы многого добились. Самокритика может означать, что вы честно признаете свои недостатки, поскольку их у вас вполне возможно действительно много. Такой тип честности ведет к формированию силы. Самокритика также показывает, что вы готовы брать на себя ответственность и искать ответы, а не просто винить себя и других в своих проблемах. Самокритика может быть проявлением вашей скромности, а не высокомерия и нацистизма. Помните, скромность — это духовное качество. Как видите, несмотря на то, что вам может быть невероятно больно, в любой негативные мысли всегда будут плюсы и какая-то польза. Более того, негативные мысли почти всегда будут выражением чего-то хорошего и даже потрясающего в вашей личности. Чтобы помочь вам провести рефрейминг негативных мыслей, я придумал еще один удобный инструмент. Это дорожная карта позитивного рефрейминга негативных мыслей. Благодаря этой методике все негативные мысли разделяются на три категории. Первая. «Я плохой». Сюда относятся мысли, которые вызывают подавленность, неуверенность, вину и безнадежность. Вторая. «Я в опасности». Это мысли, которые пробуждают тревогу и страх. Третья. «Ты плохой». Такие мысли ведут к злости и конфликту. Эта карта поможет вам определить плюсы и глубинные ценности, скрытые в каждой из негативных мыслей, которые вы запишете в таблицу позитивного рефрения. Смотрите таблицу «Дорожная карта позитивного рефрейминга негативных мыслей». Теперь, когда вы увидели, как работает позитивный рефрейминг, давайте сосредоточимся на ваших негативных мыслях и чувствах, используя таблицу позитивного рефрейминга, которую я привожу далее. Я предлагаю вам начать с негативных чувств, а уже потом взяться за мысли. Помните, что нужно задать себе два главных вопроса. Первый. Какие плюсы и преимущества есть у этого чувства мысли? Второй. «Что хорошего и правильного это чувство или мысль говорит обо мне и моих глубинных ценностях». Помните, что во время позитивного рефрейминга нужно сосредоточиться на одной мысли или на одном чувстве. Делая это упражнение, вы обнаружите, что в негативных мыслях и чувствах скрывается много хорошего о вас самих. Парадоксально, но понимание этого поможет вам сделать следующий важный шаг — изменить то, как вы думаете и чувствуете. Пожалуйста, заполните таблицу позитивного рефрейминга прямо сейчас. Обязательно выполните это упражнение письменно, а не только мысленно. А когда закончите, слушайте дальше. Позитивный рефрейминг. Инструкции. Просмотрите негативные мысли и чувства из ежедневника настроения и заполните две колонки в прикрепленной таблице. Задайте себе два вопроса о каждой негативной мысли или чувстве из левой колонки. Первый. Какие плюсы и преимущества есть у этого чувства или мысли? Второй. Что хорошего и правильного это чувство или мысль говорит обо мне и моих глубинных ценностях? Некоторые негативные мысли могут обладать только плюсами, другие — служить только выражением глубинных ценностей, а у некоторых может быть и то, и другое. Выполняя это упражнение, вы можете найти много полезных подсказок в дорожных картах позитивного рефрейминга, как для негативных чувств, так и для негативных мыслей. Помните, что за один раз нужно работать только над одной мыслью или чувством. Когда вы заполните таблицу позитивного рефрейминга, то осознаете, что, нажав на волшебную кнопку, можете кое-чего лишиться. Ведь если вы это сделаете, все ваши негативные мысли и чувства исчезнут, а значит, все перечисленные вами плюсы и преимущества пропадут вместе с ними. Это может быть серьезной потерей, а также предательством ваших глубинных ценностей, принципов и убеждений. Итак, мы добрались до ответа на вопрос, который Фрейд задал более века назад почему мы иногда так отчаянно цепляемся за наши негативные чувства и противостоим переменам. Может быть, дело в том, что негативные чувства и мысли — это не симптомы душевных расстройств, как нас пытаются в том убедить, а выражение того, что в нас есть прекрасного и потрясающего. Может быть, наши негативные чувства и мысли в какой-то степени призваны нас защищать. Если так, то совершенно очевидно, почему мы сопротивляемся, когда кто-то пытается заставить нас думать или чувствовать иначе. Как я уже говорил, наши негативные чувства, как и наше сопротивление, — это не результат того, что с нами не так, а, напротив, результат того, что в нас правильно. Шаг 8 Волшебный переключатель. Перед вами дилемма. С одной стороны, вы страдаете от болезненных мыслей и чувств и хотите, чтобы вам стало лучше. Вполне возможно, что именно из-за этого вы и взялись за эту книгу. С другой стороны, если вы внезапно излечитесь и все негативные мысли исчезнут, вместе с ними вы можете лишиться чего-то по-настоящему драгоценного. Поэтому если в переменах вас что-то смущает и вы чувствуете себя застрявшим на развилке двух дорог, я это прекрасно понимаю. Как же нам разрешить эту дилемму? Если вы вспомните о том, чему научились в предыдущих главах, то, наверное, осознаете, что ответ перед вами. Вместо того, чтобы нажимать на волшебную кнопку, давайте представим, что у нас есть волшебный переключатель, с помощью которого вы можете уменьшить степень интенсивности каждого негативного чувства до приемлемой. Так вы сможете улучшить свое состояние, но при этом не жертвовать ни единым плюсом и преимуществом ваших негативных мыслей и чувств. Например, давайте предположим, что вы испытываете грусть, подавленность, уныние и состояние несчастья. Интенсивность этих чувств вы оценили в 90%. После завершения позитивного рефрейминга вы можете задать себе вопрос. С учетом всех этих плюсов, насколько сильно я хочу ощущать грусть и подавленность? Если бы я мог снизить интенсивность этих депрессивных чувств до любого уровня от 0 до 100, насколько сильно я хотел бы их ощущать? Другими словами, определите, какой уровень этих ощущений позволил бы вам чувствовать себя лучше, но при этом сохранить все те плюсы, которые вы перечислили в таблице позитивного рефрейминга. Давайте предположим, что вы решили остановиться на 20%. Как вам такая мысль? Вы здесь главный, и вы решаете, как хотите себя чувствовать. А я работаю на вас. Вы мой босс. Теперь я попрошу вас заполнить все остальные строки в колонке целей для каждой эмоции в вашем ежедневнике настроения. Так мы увидим вашу цель для каждого негативного чувства или мысли. Когда заполните таблицу, мы сможем вместе применить техники, которые позволят вам сокрушить негативные мысли и значительно улучшить свое самочувствие. Помните, однако, что мы будем использовать действительно мощные инструменты и даже можем перестараться. Например, ваше ощущение грусти и подавленности может опуститься до 10%, а то и до нуля. Не волнуйтесь, если интенсивность негативных чувств опустится так низко, я помогу вам над ними поработать и слегка ее приподнять перед тем, как мы закончим. Тогда вам не придется волноваться, что вы станете слишком счастливым. А теперь давайте закатаем рукава и возьмемся за дело. Пора сокрушить все негативные мысли, которые делают вас несчастным.